Глава двадцать В римском лагере. Фабий неторопливо шагал между рядами полотняных палаток, освещенных лунным светом. Уже месяц, как он диктатор, и за это время он не провел ни одной спокойной ночи. Вместе с почетом и властью должность диктатора принесла ему волнение и бессонницу. Италия, разбитая в нескольких сражениях, потерявшая уверенность в собственных силах, вручила Фабию свою судьбу. А что она ему дала для победы? Несколько тысяч наскоро обученных военному делу поселян. С ними он должен одолеть опытных иберийских и ливийских пехотинцев страшную нумидийскую конницу. Впереди на валу виднелся силуэт часового, опиравшегося на копье. Фабий вспомнил свою юность, римский лагерь в Сицилии у подножья горы Эрикс, занятый пунами. Как тогда все было просто — дождаться смены и спать. С вершины холма, на котором был разбит лагерь, виднелись равнина, расплывчатые очертания оливковых рощ и виноградников. Там враг, Сильный и коварный. Может быть, Ганнибал сейчас тоже не спит и готовит Риму новую западню. Конечно же, ему не терпится как можно скорее закончить войну, ведь он на чужбине и каждый день отнимает силы и не прибавляет новых. Он нетерпелив, этот африканец. У него горячая южная кровь. В борьбе против торопливых лучшее оружие терпение. Из палаток доносился богатырский храп. Легионеры устали. Почти каждый день им приходится разбивать новый лагерь. Копать рвы, обкладывать вал дёрном, обносить его чистоколом. А в тот день, когда не надо строить лагерь, находится другая работа. Чистить оружие смесью уксуса и мела, молоть зерно и упражняться, упражняться. «В одной из палаток не спали». Фабий прислушался. «Сколько мы будем здесь торчать, как кур на насесте? Можно подумать, что наш ягнёнок заботится о том, чтобы нам было виднее, как одноглазый опустошает Италию». «Ягнёнок», — с усмешкой подумал Фабий. «Моё школьное прозвище. И это им известно». «Чего от него ждать?» — послышался другой голос. Он хочет ускользнуть от Ганнибала за тучами и туманами. Вот Минуций, настоящий орел. Будь он диктатором, от Пунов осталось бы мокрое место. Фабий медленно зашагал к приторию, в палатке главнокомандующего. — Кто эти люди, отзывающиеся обо мне с таким презрением? — думал он землепашцы из Атрурии или пастухи из Самния. Вражеское нашествие лишило их кровой семьи. Они рвутся в бой, забыв о судьбе Фламиния и его армии. Да простят боги их заблуждение. Не все ли равно, кем они меня считают и что они обо мне говорят? Главное — победить. Фабий задремал к утру. Но сон его был недолог. Снаружи слышался шум. Кто-то хотел его видеть, а ликтор не пускал. «Иди к легату!» — кричал он. «Диктатор еще спит!» «Я уже был у легата!» — настаивал незнакомый голос. Фабий, накинув тогу, вышел наружу. К нему прихрамывая шел худощавый человек лет сорока. Фабию показалось, что он где-то его видел. «Будь здоров!» – сказал незнакомец. «Я тебя слушаю», – ответил диктатор, зевая. «Возьми меня в войско. Тебе лучше бы остаться дома. Походы и бои не для тебя». «То же самое ответили спартанцы», – сказал незнакомец, переходя на греческий. «Хромому афинскому учителю Тертею, а потом можешь не продолжать», – прервал Фабий. Я знаю, что ты скажешь дальше, гней Невий. Потом Тертей написал свои воинственные песни, и они вдохнули в воинов мужество. Но я в этом не нуждаюсь. Ты немного запоздал. Тебе бы лучше обратиться к Фламинию. Разве твоим воинам помешает мужество в эти тяжелые для Рима дни? Бывает разное мужество, уклончиво ответил диктатор. Поэты воспевают воинов, рвущихся в бой, а я учу легионеров воздерживаться от сражений. Теперь понимаешь, что тебе здесь не место? Нет, именно теперь я понял, что должен быть с тобой. Ибо кому, как не поэту, известно, что высшее мужество — жить и идти вопреки общему мнению, встречая насмешки и клевету — Тебя называют в Риме «Медлитель», но ты заслужил имя величайший. Я уверен, что потомки так тебя и назовут.